Глава вторая. Отца Василия не любил никто. Ни прихожане, ни причт. Церковную службу отправлял он плохо, неблаголепно, был сух голосом, мямлил, то торопился, так что диакон едва успевал за ним, то непонятно медлил. Корыстолюбив он не был, но так неловко принимал деньги и приношения,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 но приходил только причт, а из почётных прихожан не являлся никто. И было совесно перед причтом, и обиднее всего было по подье, у которой даром пропадали привезённые из города закуски и вина. Никто и идти к нам не хочет, говорила она трезвая и печальная, когда расходились перепившиеся и развязные гости.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 И благодушный диакон щетно убеждал его: "Постыдись, не человеку поклоняешься, а сану". Но Иван Парфёровичу прямо не хотел отделить сан от человека и возражал: "Не стоище он человек ни себя содержать он не умеет, ни жену. Разве это порядок, что у духовного лица жена за поем пила без стыда, без совести? Попробуй моя запить, я б ей прописал". Диакон укоризненно покачивал головой и рассказывал про многострадального Иова, как Бог любил его и отдал сатане на испытание, а потом старицу его вознаградил за все муки. Но Иван Парфёрович насмешливо ухмылялся в бороду и без стеснения перебивал ненравившуюся речь. Нечего рассказывать. И сами знаем, то кто Иов праведник, святой человек, а это кто? Какая у него праведность? Ты, диакон, лучше другое вспомни. Бог шельму метит. Тоже не без ума пословица складена. Ну, погоди. Задаст тебе ужотко поп, как руки не поцелуешь, из церкви выгонит. Посмотрим. Посмотрим. И они поспорили на четверть вишнёвки, выгонит поп или не выгонит. Выгнал староста. Он дерзко отвернулся и протянутая рука коричневая от загара. Сиротливо осталось в воздухе, а сам отец Василий густо покраснел и не сказал ни слова.